но внутренне радовался, не видя более вокруг себя дерзких воинов, отправивших его, отягченного цепями, в Константинополь. За эту цену неудача казалась ему выгоднее легкой победы. Потери свои он мог вознаградить в несколько дней. Месть его свершилась никем не подозреваемая. Ему оставалась будущность. Блистательная защита Мерсель-Кабира вознаградила... Мазагранское поражение, и возвратило испанцам часть той смелости и предприимчивости, которые, по-видимому, оставили их. Обольщенный этим успехом, король Филипп II немедленно отправил к Франческо де Мендозе повеление употребить флот на взятие Велесского форта на Марокском прибрежье, но спротив Гибралтара и берегов Малаги. Но испанский адмирал, которому дано было это поручение, Встретил неожиданные препятствия. гаты с которыми он вступил в переговоры, и которые должны были передать ему форт, заключили с ним условия которого не могли исполнить. Подступ к Велезу был почти невозможен. И мавры, собравшиеся в большом числе, покрывали единственное место, где испанцы могли сойти на берег. Адмирал не осмеливался на высадку, которая угрожала ему чувствительной потерью. При том же волненье не устрашал его, и он, проехав на пушечный выстрел мимо Гавани, возвратился в Испанию, не сделав ни одного выстрела. Король, недовольный этими проволочками, на следующий год снарядил новую экспедицию, при которой делались величайшие тайны. Несмотря, однако, на эти предосторожности, алжирцы проведали кое-что и тотчас приступили к усилению Велесского форта и укреплению всех пунктов Африканского берега, захват которых мог содействовать вторжению. 1 августа 1564 года флот из 94 судов, частью галер, частью транспортов, явился в виду Велеза, и 14 тысяч солдат, набранных в Неаполе, Сицилии, Мальте, Португалии, Испании под предводительством Дона Гарсио Толедского, вице-короля Каталонии, Высадились без сопротивления со стороны мавров. Устроив на берегу обширный ретрошаман для обезопасения своих свистных и воинских припасов, главнокомандующий занял соседние высоты и потом выступил против маленького городка Велеза, занятие которого казалось необходимым прежде осады крепости. Дорога туда была очень затруднительна, но христиане шли в добром порядке, охраняемые справа и слева рядами застрельщиков, И, несмотря на несколько легких нападений на фланги и арьергард, прибыли через несколько часов в Велес, оставленный всеми жителями. Дон Гарсия, заняв город, тот числил реконосциировать пиньон и, не тратя драгоценного времени в медленной блокаде, решился на приступ. Турецкий гарнизон, оставленный трусом начальником, едва оборонялся и сдался скоро. Это гнездо пиратов, так скоро оставленное, Долго могло бы противостоять всем усилиям флота и войска. Слабость одного человека в этом случае сделала более вреда, нежели смогла бы сделать, может быть, целая армия. Отвратим теперь взоры наши от тесного круга происшествий на твердой земле. Между тем, как Гасан-Паша, лучший политик, нежели воин, предпочитал, по-видимому, около конца своего царствования власть на сухом пути, предприятием на море. Драгут, уже известный своей дерзостью и дружбой, Хиродина, мечтал о владычестве на Средиземном море и приготовлялся к экспедициям, которые должны были сравнять блески его имени с кровавым блеском имени последнего Барберусы. Глава седьмая. Драгут Раис. В 1547 году При первом известии о смерти Хейроддина Драгут находился на Желвском острове, в водах Туниса. Кроме желания достигнуть когда-нибудь могущества своего прежнего покровителя, он давно питал величайшую ненависть ко всему, что носило на себе имя христианское. Память о трех годах рабства и жестоком обращении с ним на галерах Дория дала только случай, чтобы разразиться местью. С первых же месяцев следующего года он является во главе флотилии из двадцати четырех бригантин. Жаловские пираты и множество тунисцев становятся под его начальство.